Глава двадцать четвертая Кентавры и не только Утром, оказавшись в Нисее, я к своей радости увидел стоявшую у таверны Таис, явно поджидавшую меня. Взгляд, которым она меня встретила, был каким-то виноватым, что ли? В Вергилии начала была она, но я решил взять все в свои руки. Не хватало еще, чтобы она угрызение совести испытывала, что напилась позавчера и приставать начала. Судя по ее виду, именно так и было. Блин, страшно представить, что бы произошло, если бы у нас получилось. — Так ты почему вчера-то не пришла? — перебил я ее. — Не предупредила. А если бы я ушел? — Что? — слегка растерялась девушка. — Не предупредила. Почему? — повторил я. — Ну, у меня дела образовались срочные. Извини. — Сейчас же нет дел. Разобралась с ними? — уточнил я. — Ну да, разобралась. — Тогда в Кнос идем. Или ты передумала? — Идем, конечно, идем. И ничего я не передумала. Девушка явно расслабилась. Видимо, думала, что я сам заведу разговор о том вечере. А так я практически снял с нее тяжелый груз». А когда мы вышли из деревни, она уже совсем оттаяла, и я с радостью увидел прежнюю свою спутницу. К тому же на этот раз наш путь лежал по такой своеобразной пересеченной местности, то поле, то лес, то холмы, и везде на нас нападали мобы, невысоких уровней, вполне нам доступных, и мы даже расслабились, но, как оказалось, зря. Когда мы были где-то на половине пути до Кноса и шли по бескрайнему полю, Из зеленой травы в направлении небольшой рощицы я увидел, что к нам приближается отряд кентавров. особи 10 не меньше. Они что-то громко кричали, слышно было плохо, но слово «убийца» я хорошо разобрал. Я почувствовал укол страха. Учитывая, что привязаться мы смогли только час назад в небольшой рощице, то гибель в бою была чревата проблемами. И если вспомнить отношение кентавров к вашему покорному слуге... Самым обидным было то, что мы и спрятаться никуда не могли. Оставалось только бежать. — Что будем делать? — повернулся я к своей спутнице. — Как что? — удивилась она. — Сражаться, конечно. — Ты уверена? — я скептически посмотрел на нее, а потом на приближающихся кентавров. — В отличие от тебя, да, — заявила девушка. Я просто вижу уровни наших врагов. Там десять кентавров, из них только два девятого уровня, остальные седьмого и шестого. И чего ты их испугался? — Да я так засомневался просто, — поспешил я оправдаться. — Ну, тогда в бой. В руках девушки появился лук, и она, дождавшись, когда наши враги еще приблизятся, открыла огонь. Надо признать, стреляла девушка отменно. «По крайней мере, когда человека-лошади выбрались на расстояние, доступное до моих огненных шаров, их осталось семеро. Тут в дело включился я. Пять огненных шаров серьезно уменьшили мой запас маны, но отправили на тот цифровой свет еще троих кентавров. Так что, когда мы вступили в ближний бой, нам досталось по два противника, и, конечно, мне досталось два девятого, а Таис седьмого и восьмого уровней». И вновь мне пришлось попотеть. Эти, с позволения сказать, лошади развели вокруг меня настоящую пляску. Учитывая, что вооружены они были копьями, я с трудом парировал их удары мечом, но больше мне приходилось просто уворачиваться, чтобы не быть нанизанным на длинную деревянную палку с железным острием. Но, как всегда, мне помогла магия. Я уже научился использовать связку вспышки с каким-нибудь заклинанием На этот раз пришлось использовать адское пламя. Блин, мне явно не хватало какого-нибудь огненного заклинания подобного типа, работающего на близких расстояниях. Ну вот, в Кноси посмотрю. В ход пошли бутылки, так как мои копытные противники умудрились все-таки зацепить меня несколько раз, а урон от них оказался весьма приличный. Тем не менее, я справился. Когда последний брак растаял, оставив после себя горстку монет, я покосился на Таис. Девушка справилась раньше меня, и пока я добивал своих кентавров, деловито собирала стрелы. Могла бы и помочь. Последние слова я произнес вслух. Девушка собиралась мне что-то ответить, но ее перебило появление новых врагов. На этот раз такой же отряд, с которым мы встречались появился не только на горизонте, но и позади нас, взяв нас таким образом практически в окружение. Нет, можно было попробовать убраться в сторону. Там вроде располагался небольшой лесок, только вот вряд ли мы убежим от кентавров на своих двоих». «Вот же!» — девушка с легкой паникой посмотрела на меня. «Не ожидала». но «Ну, это из-за меня, наверное. Я же их враг», — предположил я. «Какая уж теперь разница?» — возразила Таис. «Нам остается попробовать выстоять». «Не хочется вещи терять». «Ну, если что, подберем их», — неуверенно предположил я. «Хм, может и получится, но давай попробуем отбиться. зелье то хватит у тебя». «Надеюсь, да». «Тогда давай рванем к тому небольшому лесу», — кивнула она в сторону деревьев. «По крайней мере, преследователи будут вынуждены повернуть. Может, не додумаются нас окружить. Кентавры вообще, мобы, недалекие». И она оказалась права, кентавры все-таки весьма недалекие твари. Как и предположила Таис, они дружно повернули и, объединившись в один отряд, помчались к нам, забыв о том, что очень легко могли нас окружить. «Ну, теперь осталось только выстоять вдвоем против двадцати кентавров», заявила девушка, вскидывая лук. Я промолчал и тоже поддержал начавшую стрелять Таис огненными шарами. На этот раз я не жалел ни бутылок, ни заклинаний. После нашего весьма мощного обстрела, который сожрал у меня практически все бутыли манны, оставив только две, мы сократили нападавших наполовину. Но на этот раз среди них затесалось два двенадцатых уровня, и я сразу почувствовал, как стало тяжело. В общем, на мою долю досталось на этот раз пятеро противников. И опять эти проклятущие копья. Хорошо еще, что моя броня снимала практически половину урона. И на этот раз я выложился по полной. Скакал я, наверное, не хуже, чем сами кентавры, но врагов было слишком много. Если бы не магия, меня бы положили в два счета. А так я, расшвыряв часть противников, чередуя со вспышкой, периодически отправлял на тот цифровой свет врагов. Но, как оказалось, кентавры все-таки имели немного мозгов. Когда в бой вступили двенадцатые уровни, в их руках вместо копий появились изогнутые клинки, и они напали на меня с двух сторон. Полоса моей жизни начала резко сокращаться. Я краем глаза смог оценить положение своей напарницы. Так, к моему удивлению, до сих пор ловко отбивалась, умудряясь постепенно сократить число доставшихся ей врагов. По крайней мере, судя по всему, ей приходилось легче, чем мне. Но сейчас не до сравнений. Меня теснили. Одного противника я смог загнать в красную зону, но и мои ХП также подбирались к ней. Второй щеголял желтый, но я выпил последние бутылки манны и жизни, так что сейчас, после финальной атаки, магии был пуст. В моих руках оставался только посох. Удары клинков сыпались на меня со всех сторон. Думаю, сыграл свою роль в том, что я так долго продержался и мой достаточно высокий уровень владения посохом. Однако, чудо не произошло. Единственное, что я успел, это все-таки отправить своего второго издыхавшего соперника на перерождение но это ценой своей гибели. Клинки его напарника оборвали мою цифровую жизнь, и я очнулся около камня, далеко от того места, где меня убили эти проклятые кентавры. Изучив инвентарь, я с радостью понял, что выпало у меня не все. Остались посох и шлем. Да, я посмотрел Таис в игре. Что ж, не будем мешать. Надежда на то, что она справится, оставалась. Я написал ей короткое сообщение и, присев на Камень Возрождения, решил подождать. Спустя 20 минут я решил, что этого времени вполне хватит. Заглянул в чат. К моему удивлению, ответа не было. И самым странным было то, что девушка уже вышла из игры. То есть она точно не погибла, коли не появилась рядом со мной у Камня Возрождения. А это могло случиться только в случае ее победы. Интересно. И ничего не написала. Честно говоря, меня начал грызть червячок сомнения. Что-то в последнее время поведение моей боевой подруги было каким-то странным. Но я все-таки надеялся, что меня не кинули. Да и зачем? Смысл? Тем не менее, я решил все-таки дойти до того места, где погиб. Путь у меня занял еще час, и когда я подошел к месту нашей битвы с кентаврами, уже начало смеркаться. Естественно, моего кокона не было. Что ж, я написал в чат, что буду ждать на месте боя, и вышел из игры. Настроение было так себе. Если говорить точнее, вообще никакого настроения у меня не было. Даже работой, которой оставалось, кстати, совсем немного, заниматься совершенно не хотелось. Поэтому я оделся и вышел на улицу. Уже включились фонари, и я, как всегда, в одиночестве. Да, не модны нынче прогулки по городу. Отправился в расположенный неподалеку от моего дома бар, правильнее было его назвать пивнушкой. Собирался тут в основном простой и прямой народ. За неосторожный взгляд могли и по лицу настучать. Но что делать? Рабочие окраины. Нет тут аристократов. Пиво, кстати, было на удивление неплохим. Устроившись завидавшей виды барной стойкой, я заказал кружку темного пива у хорошо знакомого бармена по прозвищу Шершень который одновременно являлся владельцем заведения. Внешне совсем обычный, совершенно неприметный парень. Я так и не понял, за что он получил свое прозвище. В свое время я восстановил информацию на его ноутбуке, которая была для него очень важна, тем самым заслужив у него кредит доверия. После этого случая он стал относиться ко мне по- дружески к тому же я, наверное, мог считаться прям-таки завсегдатаем этого заведения. — Единственное место, куда я заглядывал, если, конечно, не брать в расчёт забегаловки быстрого питания. Но в тех я бывал редко. Проще самому приготовить. — Давно чего-то тебя не было, — сообщил мне Шершень. — Да дела все дела, — пожаловался я. — У вас-то тут как? Деньга идёт? — Куда она денется? — хмыкнул он. — Конечно, идёт. Вон народу сколько. Я огляделся. Действительно, народу было много. Все столы были заняты, это, кстати, и было причиной того, что я устроился за стойкой. «Между прочим», — он вдруг внимательно посмотрел на меня, — «а тебе тут расспрашивали». «В смысле?» — не понял я. «Это кому я нафиг сдался?» «Не знаю, странный парень, явно из чьей-то службы безопасности», — поморщился он. «Я таких за километр чувствую». И что же он спрашивал, слегка напрягся я? — Да так, часто ли появляешься, напиваешься ли пьяным, вообще информацию о тебе собирал. — Кстати, денег не слабо забашлял. — И ты рассказал? — нахмурился я. — За кого ты меня принимаешь? — обиженно произнес Шершень. — Ничего, конечно, я не рассказал. Так, общие слова, чтобы деньжат подзаработать. — Так что не переживай. Он адрес твой спрашивал, но я сказал, что не знаю. — Но, думаю, он все равно его узнал. И что он только один раз появлялся, и все? — Ага, — кивнул Шершень, — только один раз. Но он, кстати, что-то про какого-то Верамира Бельского спрашивал. И лишь потом, выяснив, что я, не знаю такого, про Верамира Стапанова, стал выяснять. — А Бельский — это, случайно, не твоя фамилия? — Не знаю таких, — отрезал я. — И когда он был? — Да вчера. — Надо же. Я допил кружку и заказал еще. — Как он выглядел-то? Сможешь более подробно описать? — Ну, — протянул Шершень. — Короткий ежик русых волос. Квадратное лицо, но с картошкой. Говорю же, похож на боевика из службы безопасности какого-нибудь клана. Взгляд прямо пронизывающий. Явно непростой мужик. Мощный и крепкий, кстати. Думаю, в рукопашном бою не последним бойцом будет. Так что ты бы поостерегся. — Да... «Весело. Кто же это?» Мне сразу вспомнился разговор с Шуйским. Кто-то из аристократов решил про меня все выяснить. Бред. Но гадать можно было очень долго. «Чего задумался?» — отвлек меня от мыслей бармен. «Если что, скажи мне. Я найду парочку парней. Так его отметелит Никакой рукопашный бой не поможет». «Ну, пока рано», — покачал я головой. «Если будет надо, обязательно обращусь». В том, что мой собеседник мог провернуть подобное дело, я нисколько не сомневался. Шершень весьма успешно поддерживал контакты как с правоохранительными органами, так и с бандитами. Ага, Шершень отвлекся на очередного клиента, а я, потягивая пиво, размышлял. Честно говоря, этот неизвестный мужик особо меня не пугал. Если что, я вот тоже, вообще-то, владею кое-какими приемами. Все-таки не только этикет у меня в клане учили. Да и пистолет с усыпляющими пулями, действующими даже на пьяных и наркоманов. Я с собой на улице ношу постоянно. Я потрогал задний карман джинсов. Вроде на месте. Меня на самом деле больше занимало другое. Я все возвращался к поведению Таис. Надо будет с ней поговорить на чистоту. Пока я окончательно не привык к своей спутнице, можно будет разойтись, а то потом мне будет трудно. Я знаю себя. «Кстати, может, девушку нужно?» — шершень посмотрел на меня, вновь вернувшись к своему традиционному занятию — протиранию стаканов. «Элен, кстати, здесь. Цены у нас, сам знаешь, фиксированные». Я на миг задумался. «Да, пользовался я услугами местных жрец любви. А что, заплатил — получил. Все просто, понятно и, самое главное, без выноса мозга». Но сейчас у меня не было настроения. — Не, давай потом, — покачал я головой и залпом допил свое пиво. Положив на стойку мятую бумажку, встал. — Пойду домой, — вздохнул я. — Надеюсь, дойду. Твои знакомые не подкараулят? — Ты это, Веромир, не обиделся? — встревожно посмотрел на меня шершень. — Давай, ребят, — крикнул проводят тебя. — Тебе идти-то до дома всего ничего. — Брось, за что обижаться? — хмыкнул я. Ты же ничего не сказал ему, так ведь?» «Нет, не сказал. Но и обижаться тогда не за что». Я хлопнул его по плечу. «Да я, к тому же, вооружен и очень опасен». И демонстративно похлопал себя по карману с пистолетом. «Так что не нужно, ребят. Но если они мне понадобятся...» «Да не вопрос», — широко улыбнулся он. «Тогда бывай. Пока», — ответил Шершень, явно расслабившись. На улице уже стемнело, но фонари разгоняли темноту, ярко освещая улицу. Я извлек на свет сигареты, которые всегда лежали у меня в кармане джинсов. Курил я очень редко, но сейчас вдруг захотелось. Щелкнув зажигалкой, я глубоко затянулся и, сделав несколько затяжек, отправился к своему дому. Несколько раз ловил на себя осуждающие взгляды редких прохожих. Борьба за здоровый образ жизни сейчас шла полным ходом но в ней я участвовать совершенно не собирался. Подходя к своему подъезду, я увидел мощного и высокого, коротко постриженного мужчину лет сорока, одетого в какую-то полувоенную форму. Рядом с ним стояла симпатичная девушка лет двадцати с аккуратным коре русых волос, в джинсах и кожаной куртке. Мне сразу не понравилось то, что они буквально впились в меня взглядами. Моя рука потянулась к карману с пистолетом. Я извлек его и сунул в карман куртки, сняв с предохранителя. Придется полагаться на пистолет, судя по комплекции мужика, если он тоже что-то умеет, шансов у меня мало. Я медленно прошел мимо парочки, стараясь не смотреть в их сторону, нервы были напряжены, как струна, их взгляды, которыми они провожали меня, буквально жгли спину. Но пронесло. Когда закрылась автоматическая дверь подъезда, я перевел дух. «Блин, совсем параноиком становлюсь. Почему я решил, что это ко мне?» Поднявшись на лифте на свой этаж, я вышел на общий балкон и, чтобы успокоить нервы, выкурил еще одну сигарету. Что-то совсем я какой-то напряженный стал. Это все бармен меня накрутил. Выбросив окурок, направился к своей квартире, но едва достал магнитную карточку, ключ услышал слова, обращенные мне в спину. Мужской и женский голос произнесли хором. — Господин!